Дмитрий Шпаро. Фредерик Кук. На вершине континента. Возвращая МакКинли великому американцу, научно-популярное издание «Москва. ман Иванов и Фербер. 2016 год. Категория 12+.»